Глава 15. Сегодня я побывала в самом центре внимания, так что взгляд встречного парня для меня ничего не стоит, но я прячу от него глаза, а это для меня огромная редкость. Сегодня и правда особенный день. «Диана!» Голос осадчего за спиной заставляет меня ускорить шаг. Я никогда в жизни от него не убегала, а сейчас бегу. Возможно, я бы хотела, чтобы сейчас за моей спиной его не было. Чтобы хоть раз в жизни я не злилась на него, а в нем разочаровалась, сделала зарубку в голове, огромную, жирную. Ту, которую можно расчесать при необходимости, чтобы напомнить. Мой парень умеет разочаровывать, но он не дает мне такой возможности. За два года ни разу, ни единого шанса. Иногда именно за это я злюсь на него сильнее всего, и эта злость будет во мне дрянь. «Стой!» Даниэр хватает меня за руку, разворачивает к себе лицом. Между его бровей складка. Эта складка — его эмоция, и она делает его старше, грубее. И это преображение обеспечила ему я. Я рассорила его с братом, и я никогда не стану с Платоном мириться. Он ведь это знает. Именно поэтому на его скулах пляшут желваки, а пальцы, которыми Дан сжимает мои плечи, делают почти больно. И он видит мои слезы. Его глаза в сером вечернем свете кажутся черными, почти не видно зрачков. В них мое отражение и буря. Я пытаюсь сделать вдох, нормальный вдох, нерваный и дрожащий. Я жду. Жду порицания, наставления, претензию, но вместо этого Даниер говорит. Сейчас вызову такси. «Кто сказал, что я хочу домой?» Спрашиваю с вызовом. «А куда ты хочешь? Развлекаться?» В его глазах буря, но не злость на меня. Я никогда ее там не видела, чтобы не вытворяла. Она тоже могла бы стать отличной зарубкой, но он не дает такого шанса. Никогда. А сейчас Асачи выпускает из своей хватки мое плечо, поднимает к лицу руку и большим пальцем забирает с моей щеки слезу. Подносит его к губам и пробует, чем поднимает бурю внутри меня самой. «Теперь я попробовал тебя всю». Говорит он ровно. У меня в животе происходит кульбит. Под его давлением я бросаю. И как? Нравится? В ответ Дан дергает головой, и достает из заднего кармана джинсов телефон, продолжая держать меня второй рукой, будто думает, что у меня есть силы бежать. У меня их нет. Тепло его ладони на моем локте пробирается под кожу и греет. Его запах греет. Его близость. И я это не контролирую. Мой контроль слетел. И, может быть, я могу себе это позволить сдаться только сегодня. Мы сталкиваемся глазами после того, как Дан вызывает такси. Между его бровей по-прежнему складка, но он по-прежнему держит меня, мы по-прежнему как два заведенных механизма. Если соприкасаемся, произойдет взрыв, так что разделяющее нас расстояние толщиной с ладонь тоже на месте. Машина подъезжает через минуту, мы же в центре. Сдаться либо нет. Я иду к ней сама, высвободив руку. Асачи занимает большую часть сиденья, когда забирается в салон вслед за мной и накрывает рукой мои плечи. От всего происходящего ее вес стал неподъемным, и моя спина просто не в состоянии остаться прямой. Я кладу голову Асачи на грудь и закрываю глаза. Его дыхание над моей головой громкое и неспокойное. Я бы удивилась, будь оно по-другому. Но я не спрашиваю, о чем он думает. Никогда не спрашиваю. Я просто беру его тепло, высасываю, забираю себе. Эгоистично, но ощущаю это не как свою силу, а как слабость. Он не кладет на мою макушку подбородок. Он откидывает голову назад и дает мне то, что я хочу. Возможность придушить слезы дышать ровно и не думать о том, что никогда не была такой податливой в его руках. Темнеет неожиданно быстро. Когда я открываю глаза, по салону уже гуляет желтый свет фонарей, и он усыпляет мои мысли еще сильнее. «Господи, какая же пустая у меня голова! На секунду я забываю даже о том, кто я вообще такая. Может, я этого и не знаю?» Первое, что я делаю, оказавшись в его квартире, иду в ванную. Я умываюсь. Сдираю с лица косметику вместе с липким слоем яблочного сока, становясь в зеркале голой. Без косметики меня после 17 лет, кроме Данияра, видела разве что моя семья. Он разговаривает по телефону. Я слышу его приглушенный голос через дверь. Но проявить интерес к этому разговору мешает тошнота, которая накатывает на меня внезапно. Я выворачиваю пустой желудок. Это моя реакция на стресс, и чертыхаюсь, когда Дан стучит в дверь. «Тебе плохо?» «Нет», — выдавливаю я. Почистив зубы, я чувствую себя лучше. На самом деле я люблю быть голой, дышать грёбаной кожей, порами и маткой. Я роюсь в своей сумке, которую Дан забрал из багажника. Ищу расческу, но, глядя на белый девственный сарафан, который приготовил на завтра, комкаю ткань в кулаке. Дан дежурит под дверью, положив на бедра руки. Я марширую к дивану, укладываюсь на него, укрывшись одеялом. Бездумно смотрю на телевизор во всю стену и хоть делаю вид, что уснула, это не так. Я засыпаю не раньше, чем массачи укладывается на диван за моей спиной и проталкивает под мою голову руку. Не раньше, чем он прижимает меня к себе второй рукой, снова неподъемно тяжелой. И я опять податливая, соединенная с ним каждым открытым участком кожи, слушаю его дыхание над своим ухом и подворачиваю на ногах пальцы.